Свежий, белоснежный кружевной платок расправил его и смочил несколькими каплями, которые всосал длинной пипеткой из смесителя. Помахав платочком в протянутой руке, дабы его проветрить, он затем привычным изящным жестом провел ему себя под носом, втягивая аромат. Во время длинного, производимого толчками выдоха,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 Это были Амур и Психея. Без всякого сомнения, Амур и Психея. Ненавистная гениальная смесь ароматов, скопированная с такой точностью, что и сам Пилиссе не смог бы отличить ее от своего продукта. Невероятно. Маленький и бледный сидел великий Бальдини на табурете